Франция хотела, чтобы Поль Джонс возглавил революционный флот. Но пенитель морей был уже болен. Да, он был болен и беден. Передвигался уже с палочкой в руках. Однако белая рубашка моряка и сейчас, как в канун битвы, неизменно сверкала ослепительной чистотой. Смерть сразила его 18 июля 1792 года. Ему было всего 45 лет. Поль Джонс умер ночью в полном одиночестве. Он умер стоя, прислонившись спиной к шкафу, а в опущенной руке держал раскрытый том сочинений Вольтера. Конец удивительный. Даже в смерти адмирал не упал, и даже смерть не смогла разжать его пальцев, державших книгу. Американский посол не явился на его похороны. Национальное собрание Франции почтило память человека, хорошо послужившего делу свободы, вставанием и молчанием. 12 парижских санкюлотов в афрегийских красных колпаках проводили пенителя марей до его могилы. Тогда же было решено перенести его тело в пантеон великих людей, но в вихре последующих событий об этом как-то забыли. Забыли и то место, где Поль Джонс был погребен. Наконец забыли и самого Поля Джонса. О нем вспомнил Наполеон в черный для Франции день, когда адмирал Нельсон уничтожил французский флот в битве при Трафальгаре. «Жалею», — сказал Наполеон, — «что Поль Джонс не дожил до наших дней». Будь он во главе моего флота и позор Трафальгара, никогда бы не обрушился на голову французской нации. В 1905 году историк Август Бюэль отыскал в Америке человека, сохранившего мемуары своего прадеда Джона Кильби, который служил матросом на простаке Ричарди. Этот Кильби писал о Джонсе. Хотя англичане и трубили о нем, как о самом худшем человеке на белом свете, но я должен сказать, что такого моряка и джентльмена я никогда еще не видел. Поль был храбр в бою, добр в обращении с нами, простыми матросами. Он кормил нас отлично и вообще вел себя как следует. Если же нам не всегда выдавали жалования, то это уже не его вина. Это вина Конгресса. Пол Джонс занял место в американском пантеоне. Недавно в нашей стране вышла солидная монография ученого Болховитиновым «Становление русско-американских отношений», в которой и Джонсу отведено достойное место. Там сказано «Чтить своих военных героев американцы, как известно, умеют». О Поле Джонсе знает каждый школьник, и очерк о храбром капитане можно найти рядом с биографиями Вашингтона, Франклина, Линкольна и Рузвельта. Поначалу мы несколько удивились, увидев Поле Джонса в столь блестящем окружении, но в конце концов решили, что американцам лучше знать, кого надо больше всего чтить, а мы вообще говоря Меньше всего помышляем о том, чтобы как-то умолить заслуги знаменитого адмирала. Поразмыслив, можно сказать последнее. Конечно, где-то в глубине души Поль Джонс всегда оставался искателем приключений с замашками типичного флебустьера 18 века, и не свяжи он своей судьбы с борьбою за свободу Америки, не станет адмиралом флота России, кто знает. Возможно, и бы он в обычное морское пиратство. А на этом кровавом поприще Поль Джонс наверняка оставил бы нашей истории самые яркие страницы морского разбоя. Но жизнь сама вписала поправки в судьбу этого незаурядного человека, и Поль Джонс останется в истории народов как адмирал русского флота, как национальный герой Америки.